Глава 41. Обри. Зуд под ремнем ботинка сводил меня с ума. Я просунула палец между тканей и кожей, осторожно, чтобы не задеть больное место, и попыталась почесать. Облегчение было мимолетным, зуд будто назло ушел глубже, куда я не могла дотянуться. Изворачиваясь и пытаясь хоть немного почесаться под ботинком, я в миллионный раз вспомнила чертового курьера на самокате. Чтоб б его! Мало мне было ногу сломать, так еще в декабре, накануне праздников. Мне хотелось плакать при мысли о надвигающемся Рождестве, до которого оставалось 12 дней. Рождество — мой любимый праздник. Обычно мы с Клэр и родителями наряжаем елку, печем печенье с мамой и сестрой. Это время семьи и радости, а сейчас я даже не уверена, что смогу приехать к ним в этом году. А еще подарки, которых я так и не купила, потому что думала, что еще успею. Похоже, теперь мне придется заказывать все с Amazon. Прибывая в уныние, я бездумно скроллила ленту Твиттера, когда в дверь постучали. Кори не было дома, так что открывать в любом случае мне. Недовольно, ворча под нос, с помощью костылей я добралась до двери. Девушку, которая стояла на пороге, я не знала. Привет! Растерянно заморгала миниатюрная брюнетка. Привет! Я слегка приподняла брови, ожидая, что она прояснит свое появление здесь. А, Кори дома? Смущенно улыбнувшись, спросила визитерша. Тут меня осенило. Должно быть, это была Анна, девушка Кори. Ты Анна? уточнила я. Она кивнула, затем ее взгляд настороженно прошелся по мне. — А ты? — Обри, соседка Кори, временная. Я посторонилась, пропуская ее внутрь. — Наверное, ты в курсе, что я почти осталась на улице, а Кори меня спас. Мой голос звучал весело, но когда Анна повернулась ко мне, и я увидела ее лицо, мне стало понятно, что она впервые слышит обо мне. — Ты ничего обо мне не знала, да? — неловко улыбнулась я. В подтверждение моей догадки она покачала головой. «Вот же в коре. «В общем, я временно живу здесь!» На лице девушки все еще угадывалось непонимание, поэтому я поторопилась пояснить. «Лиса, сестра Кори, моя лучшая подруга. Мы с Кори давно знаем друг друга, и когда у меня возникла проблема с квартирой, он предложил мне какое-то время пожить у него». «Я этого не знала. Кори мне не рассказывал», сдержанно проговорила девушка. «Я неловко пожала плечами, не в состоянии объяснить причину его молчания». «Так Кори дома?» оглянувшись, спросила Анна. Я покачала головой. «Нет, но ну, думаю, он скоро вернется, он в мастерской». «Хорошо бы ему вернуться поскорее», с отчаянием подумала я. Мне не хотелось оставаться наедине с подружкой Кори, особенно если он даже не удосужился рассказать ей обо мне. Но если я уйду в свою комнату, это может показаться ей подозрительным. Типа, я что-то скрываю. «Хочешь чего-нибудь? Может, попить?» предложила я, но тут же засомневалась. «А надо ли это делать?» Анна еще подумает, что я веду себя тут по-хозяйски. Я возьму себе воды». Она сняла пальто, повесив его на крючок, и уверенным шагом прошла в кухню, открыв холодильник. Очевидно, она хорошо ориентировалась в этой квартире. Что и понятно, ведь она девушка Коря, о которой мне было так удобно не думать. «Извини, если я показалась тебе невежливой». Анна посмотрела на меня с приветливой улыбкой. «Это все от неожиданности». Я быстро закивала. «Все нормально, правда, я тебя полностью понимаю. Что случилось с твоей ногой?» Спросила она, и я ухватилась за возможность завести с ней разговор. После того, как я посвятила ее в историю с самокатчиком, я спросила девушку о ее работе в оркестре. Анна играла на скрипке и только сегодня вернулась с гастролей. Предполагалось, что они вернутся только в конце недели, но график сдвинулся, и ее возвращение в Нью-Йорк состоялось на несколько дней раньше. Кори об этом не знал. Она хотела сделать ему сюрприз. Вышло все наоборот, потому что сюрприз ждал ее. Когда через полчаса Кори вернулся домой из мастерской, то был очень удивлен, а еще смущен, за Анну. Я решила, что позже непримерно обсужу с ним ситуацию и выясню, почему он утаил от своей девушки столь важную информацию. Поймав себя на том, что мне не доставляет удовольствия смотреть, как Анна и Кори обнимаются, я сказала, что буду в своей комнате и поспешила уйти. Ну, насколько позволяли мне костыли. Кори. Обри смотрела телевизор, когда я вернулся от Анны. Было еще не поздно. Я снял куртку и приземлился на диван рядом с ней. «Привет!» Анна поставила фильм на паузу и протянула мне открытую упаковку с Орио. «Хочешь печенье или у тебя нет места после ужина?» Несколькими часами ранее мы с Анной пошли поужинать в ресторане. Это была моя идея, потому что я хотела увезти Анну из квартиры подальше от Обри. Я не ждал ее возвращения сегодня. Придя домой, застав Анну в компанию Омри, я запаниковал. Такого я не планировал. Я собирался поговорить с Анной, когда закончится гастроля оркестра, но знакомить ее с Обри в мои планы не входило. Но все получилось, как получилось. Мне бы хотелось как-то по-другому расстаться с Анной, но было бы неправильно и дальше вводить ее в заблуждение. Для Орио всегда найдется место, потянувшись за печеньем, ответил я. Правда в том, что за ужином я так нервничал, что почти ничего не ел. Забавно, но это было мое первое официальное расставание с девушкой. Что смотришь? Я посмотрел в сторону экрана, но только потому, чтобы не пялиться на Обри. Мне хотелось тут же признаться ей о расставании с Анной, но я не знал, как этому подступить. Вечер, расставание с одной девушкой не лучшее время, чтобы начать отношения с другой. Но все же мне не хотелось, чтобы Обри продолжала считать, что мы с Анной встречаемся. «Пятницу, тринадцатая, вторую часть». «Сто лет этот фильм не видел». «Присоединяйся, если хочешь», — предложила она. «Я не так давно начала». Я кивнул. «Да, мы можем посмотреть фильм вместе, а затем, возможно, я наберусь храбрости и признаюсь ей». «Черт, ну почему я так нервничаю?» «Это же Обри, я знаю ее сто лет». «Наверное, все дело как раз в другом. Это Обри, и я хочу создать свое будущее с этой девушкой». Я так сильно облажался с ней, не уверен, что у меня еще будет шанс, если я и в этот раз все испорчу. «Могу приготовить попкорн», — предложил я. Обри идею поддержала. «Не против, если я сначала схожу переодеться?» Поднимаясь, спросил я. «Конечно, идея я пока отвечу на сообщение Джены». Сменив брюки и свитер на домашние штаны и футболку, я отправился в кухню и, пока занимался попкорном, поглядывал на Обри. Девушка была увлечена перепиской с подругой, поэтому я мог не особо таиться, разглядывая ее. Обри сидела на диване, вытянув перед собой сломанную ногу, которая покоилась на подушке. На ней были клетчатые шорты и свободный вязаный свитер, сползающий с плеч. Светлые волосы она собрала в небрежный высокий хвост, обнажив шею с кремовой кожей. Она выглядела такой по-домашнему уютной и одновременно прекрасной. Я мог бы смотреть на нее вечно. Каким же идиотом я был, когда так много раз отталкивал ее и в итоге потерял. Готово. Я поставил миску с горячим попкорном на журнальный столик и сел, приготовившись к фильму. Но Обри не торопилась включать. Почувствовав ее взгляд на себе, я повернул голову и вопросительно вскинул брови. — Почему ты не сказала Анне, что я живу у тебя? Слегка нахмурившись, спросила Обри. — Блин. Следовало ожидать, что она захочет знать. Чувствуя себя неуютно, я двинулся на диване и кашляну всказал. — Я не знаю. У меня действительно не было разумного ответа для нее, кроме того, что я хотел поскорее закончить отношения с Анной и кинуть все силы на завоевание доверия Обри. Наверное, эта тактика оказалась не самой удачной. — Не знаешь? — недоверчиво переспросила она. Я медленно покачал головой. — И что она сказала по поводу всей этой ситуации? Мне показалось, что она была не в восторге от того, что я живу здесь. — призналась девушка. Я едва не сболтнул, что ей совсем не стоит переживать из-за Анны. Я ей все объяснил, — уклончиво ответил я. — Значит, все нормально? Она все же была встревожена. — Ты должен рассказать ей правду. В общем, да, но... — Что? — насторожилась Обри. — Мы с Анной расстались, — выпалил я. Ее рот удивленно распахнулся, но она не сразу нашлась, что сказать. — Вот дерьмо! — в итоге выругалась девушка. Я едва сдержал улыбку. — Мне очень жаль, Кори. — Это из-за того, что я живу у тебя, да? Она с тревогой поднесла руку к шее. — Потому что ты не сказал ей? — Нет, дело не в этом, — торопливо успокоил я. — Вообще-то это было мое решение. Обри озадаченно свела брови. Ее лицо выдавало непонимание и замешательство. — Ты расстался с Анной? — медленно спросила она. Я кивнул. «А п -п — А почему? Вздохнув, я подался вперед, поставив локти на колени. — Понял, что это не то, что мне нужно. — Осторожно сказал я, не желая звучать, как бессердечный ублюдок. — Она хорошая, но я не чувствовал, что это правильно. — Она не ты, — мысленно добавил я. — Значит, все нормально? — подумав, спросила девушка. — Да, вполне. Я не хотел притворяться и изображать, будто убит горем. — Ладно. — решительно кивнула обри и взяла в руки пульт. — Значит, смотрим фильм? Она нажала кнопку воспроизведения, я устроился поудобнее и поставил миску с попкорном между нами, чтобы ей было удобно брать его. В разрыве отношений нет ничего приятного, но я знал, что поступил правильно.